договорился с Престоном. Сэр Найджел позвонил сэру Уордернер до Хеммингсу домой. Генеральный директор «пятерки» согласился встретиться с ним в 8:00 утра в клубе «Кавалерия и Гвардия. Итак, вы поняли. Русские проводят у нас в стране довольно крупную операцию, закончил шеф ми Мишесть намазывал маслом второй тост. Послушанная глубоко глаголом взволновала Сара Бернарда Хеминкса. Он даже к еде не притронулся. Брайан обязан был рассказать мне о происшедшем в Глазго, пробормотал глава МИ-5. Какого чёрта этот доклад лежит у него на столе? Время от времени мы попадаем в просак. Как говорили древние римляне людям свойственно ошибаться", откликнулся Сэр Найджел. "Так мои люди всё не приняли Венклера за курьера давно действующей шпионской сети. А я считал, что на нём работает и Ян Марис. Теперь же оказалось, что встречи африканцев занимается все таки разными делами. Сэр Нейнджер решил не сознаваться, что телеграмму из Вены он составил сам, чтобы заставить коллегу назначить престона координатором по слежке за Винклером. Перефразируя Библию, можно сказать, что для шефа МИ-6 было всему свое время: время откровенничать и время скромно молчать. И какова суть дела, связанного с русским моряком в Глазго, спросил Хемингс Увы, не знаю, Бернард", пожал плечами Сэр Найджел. "Мы пока движемся на ощупь. а Брайан, по-видимому, в это дело вообще не верит. Если он окажется прав, получится, что я строил ему козни. Однако я убежден, пройшедшие в Глазго реконсервации предатчиков Средней Англии и прибытие Винклера все это неспроста. И Винклер наша возможно, единственная надежда." Докопаться до сути. Так каким же выводом вы пришли, Найджел? Тот виновато улыбнулся. Именно этого вопроса он и ждал. Выводов, Бернард, пока нет. Есть лишь шаткие умозаключения. Если Винклер курьер, он, по-моему, должен что-то передать или получить в каком-нибудь людном месте от стоянки, набережной, скамейки у пруда в парке. Если же русские готовят серьезную операцию, значит, к нам заброшен нелегал экстракласса. Он и заправляет всем делом. Поставьте себя на его место и скажите: вы бы хотели, чтобы курьеры приходили прямо к вам домой? Конечно, нет. Вы бы прибегли к помощи одного или даже двух посредников. Запейте кофе. Понял вас, откликнулся сэр Бернерд, подставляя коллеге чашку. Потому Бернерд кажется, что Винклер мелкая сошка. Мальчишка на побегушках не более. Тоже можно сказать и о двух киприотах из Честерфилда. Они просто агенты резерва. Да, согласился сэр Бернхард, и тоже невысокого уровня. Я чувствую, этим складывается впечатление, что домик в Честерфилде, лишь почтовый ящик, явка или хранилище передатчик. Место подходящее. Из двух всплесков, что засек ЦАТЭС, один отправили с холмов национального парка Peak District в Дерпшире, а второй из холмов севернее Шеффилда. До обоих мест из Честерфилда рукой подать. Но зачем нужен Винклер? А вы как думаете, Дарнерт? Он техник, посланный исправлять сломавшийся передатчик, или контролер, проверяющий ход операции? Так или иначе, я считаю, надо дать ему возможность доложить своим начальникам, что все в порядке. А Крупная рыба сам нелегал, он, по вашему мнению, появится Тернэйджил вновь пожал плечами. Он боялся одного, Брайан Харкурт -Смит, чей замысел с арестом Шафелде сорвался, организует рейд на дом в Честерфилде, что, по мнению память Сэрнайджл